А, очень любознательные молодые люди. И выходит, что с вами, Леон Иванович? Надо говорить откровенно, поскольку вы знаете Лебедевых. Я думаю, молодой человек касательно нашего уничтожения на срок... Нет, навсегда. Фу! «Какой вы горячий, Леон Иванович! Сразу видно человека высокой партийности, никаких противоречий. Вижу гибель, собственно, в гибели своего прескуранта. Он у меня новый Смотрите на лицо. Вот как все можно прочесть, скажем, хотя бы потому, что этот человек может воздействовать на шофера, что, скажем, свалил ко мне на двор сахар с грузовика, а сам грузовик без мешков утопил в Москве реке. Вот ко мне и обращаются. Я иду, иду, говорю. Самое важное — это умение вести сейчас переговоры, вежливость, доброта голоса или кипи материи. В складах гигантских затерец трубнули, но ну, они и теряются. Навозчика подговорить легко, его в крайнем случае напоить можно. А вот как ты прочтешь душу заведующего? Он и ко мне придет, поговорит, и в шашки сыграет, и птичку послушает. Противно, но слушает, слушает. Ну пошлю я его к разным лицам. Он рекомендации мои поверит. И тогда, пожалуйста, бери с него. Но самое главное то... Ну-ну-ну. Что любопытно. Почему же не любопытно? Мне любопытно. Чем вы можете мне полезно быть на Урале? Самое полезное во мне не только приискурант находить и соответствующих людей подсылать, которые могут с данным предметом обращаться. А самое главное, чем я и смогу быть полезным и без чего вы без меня сдохнете на Урале, это осторожность. Осторожность. Только-то. Хм, очень много. У вас только этого не хватает. Отчего и может произойти полное крушение планов и освобождение меня раньше срока. Вот вы начнете комбинат строить. Ну, так в квартирах всем зеркальные окна, Видите и глупости. При нашем климате такие окна строить. Так мой прискурант чем ценен? И почему многие товарищи не попадались из нашего дома? А? Потому что берет Ларвин, скажем, у данного человека продовольствие, берет и берет. Но я прихожу, смотрю и говорю, Будя, Ларвин, Будя, не перемахни через край. И Ларвин дает обратному ходу. А в чем же вы почувствовали гибель? Птичка не действует. И обстановка не действует. Переменить, что ли, надо? Не понимаю. Не понимаю. Забывать начал. Поэтому и едете с нами. Ой, вряд ли, Савелий Львович. Опять дам куфук, чтоб нынче ты, неудачный неудачный Ну зачем мне открывать карты, Леон Иванович? Зачем? Он вы подойдите к столу и посмотрите списочек. В нем все мои заказчики переименованы. Вот я его закончу. «Я дам. Зачем же? Вы мне его в таком виде дайте».